Малая медведица. Кто-то стучит в дверь. Никакого ответа, никаких признаков жизни в квартире, кроме слабого жужжания, исходящего из черного телефонного аппарата с крутящимся диском, трубку которого явно сняли некоторое время назад. Старомодный аппарат, забрызганный белой краской, как будто вырезали из звездного неба. Пять больших белых пятен на трубке – воспроизводят созвездие Малой Медведицы. Телефон балансирует на стопке по программированию. Рядом бутылка Рома и старый будильник, показывающий 6.37 утра. К стене прикноплены две пожелтевшие газетные вырезки об аресте и суде над женщиной, обвиненной в пиратстве в США в 1989 году. На рабочем столе царит жуткий беспорядок, Судя по всему, вещи выхватывались из ящиков в спешной подготовке к отъезду. Информированный и наблюдательный аналитик указал бы на отсутствие записной книжки, компакт дисков, испанского словаря, впечатляющего набора поддельных документов и старого синего матросского вещмешка. Царят в этом хаосе, возвышающийся в центре комнаты монитор с электронно-лучевой трубкой и компьютер, с надписью черным фломастером «Луи Оливье Гамаш». Компьютер включен. Слышится ненавязчивый ровный гул вентилятора. Надписи на экране сообщают, что жесткий диск очищен и переформатирован. Остальная часть комнаты пребывает примерно в таком же состоянии. На полу валяются миска с остатками рисовых крабовых чипсов и пары лакированных палочек для еды кастрюля, благоухающая супом и трески с тмином, консервная банка сардин, освобожденная от своих обитателей, и пустой пакет от креветочных чипсов. Кулинарный след ведет к раковине, окруженной грудами грязной посуды. На плите брошенный чайник, банка с чайными пакетиками и заварной чайничек. Подъемное окно в южном конце комнаты выходит на пожарную лестницу. Окно распахнуто, Несмотря на плохую погоду, занавески мягко колышатся, а по полу медленно расплывается лужица талого снега. В коридоре кто-то все еще стучит в дверь.